Глава 5. Возмездие На Курскую Мельников пришел в сопровождении одного полковника генштаба и профессора сёмина представлявшего гражданскую власть. Навстречу им из тоннеля вышли также три фигуры в одинаковых черных бронежилетах и комбезах, касках-сферах со свисающими на груди ПНВ на ремешках. Все трое вооружены. Прямо на бронежилеты прикреплены знаки различия. В центре генерал-лейтенант, по бокам два полковника. Обе тройки сошлись в центре зала. «Ну, здравствуй, старый мельник», – ехидно сказал генерал. «Я Стеценко. Хочу еще раз предостеречь тебя от фокуса. Вы все трое на прицеле. Это так, для сведения». «Ну что ж, слушаю вас внимательно», – не отвечай на приветствие, произвел с Мельников. «Хочу сделать тебе предложение, от которого ты не можешь отказаться». Стеценко дословно повторил слова Никонова. Мельникова вспомнился знаменитый гангстерский фильм, и его губы слегка изогнулись. «Не радуйся», – бросил Стеценко, – «ну и не особо огорчайся. Мне кровь не нужно и даже власть...» в вашем понимании. Просто не лезь в дела других станций и все. играй свои карты на Серпуховке, на Арбатской, даже на всем вашем центральном узле. Но дальше шаг. Полезешь – умрут невинные люди. Вот текст договора, там все это красивым языком изложено, чтобы потом разговоров и разноречий не было. Стеценко картинным жестом вытащил с планшета бумаги. «А если я не соглашусь?» спросил Мельников, как бы не замечая вытянутой руки генерала. «Я же тебе сказал, пострадают невинные люди, а ты, ты умрешь. Сейчас мои стрелки уже заняли позиции и стоит мне хлопнуть ладоши. А потом еще звоночек и на серпуховке погуляет смерть. Впрочем, женщинам легкой смерти не обещают». С улыбкой добавив стецинка. «Я офицер! Я давал присягу служить Родине и порядку!» «Я не могу отдать тебе выживших!» – произнес Мельников, обводя взглядом потолок. «Дурак ты!» – бросил Стеценко. «Вы не можете! Не имеете права!» – взорвался профессор. «Вы, полковник, играете жизнями мирных людей!» «Вон они! Убей их сам, своими руками!» – профессор махнул в сторону. и торца зала. Там робко маячили несколько фигур – женщины и дети. Профессор выхватил из рук генерала бумаги. «Я уполномочен гражданским населением метро принять ваши условия. Нас большинство». «Профессор, вы не понимаете», – кряхнул Мельников, проклиная профессора за то, что тот, сам того не зная, срывает тщательно продуманный план. «А ты, убийца, много понимаешь?» взвизнул Семен. Стеценко вздохнул. но ну, пока вы тут грузитесь, думаю, мы можем решить вашу проблему, профессор. Рисуясь, он поднял руки и воздев их вверх трижды хлопнул. Нет! Звяжел профессор прямо на коленке, подписывая документ Эффект от хлопков Стеценко был ошеломляющим, но несколько отличался от ожидаевого. Сначала, проломив свои тяжестью рельефные рельефной на потолке, сверху упали три трупа в черных комбинезонах и кувырнулись по ступенькам перехода, а следом по сброшенным веревкам соскользнули мне строя в похожих черных костюмах, но с белыми платками, повязанными на правой руке. Налету увидев огонь из автоматов с глушителями по изумленному Стеценко, по одному из его сопровождающих и по помелькавшим между пилонами черных фигур. Свиняли гильзы, падающие на гранитный пол, и слышались часто негромкие хламки. Затем раздался рокот дизелей и по обоим путям со стороны площади революции на станцию вползли мотовозы, поливая свинцовым дождем полеметного огня, убегающие и падающие черные силуэты. Мотовозы прошли станцию и ушли дальше. Стрельба стихла. Пахло порохом, выхлопами и кровью. Перед Мельниковым стоял один из сопровождающих Стеценко полковников, а под упавшим на колени профессором расплывалась лужица. Стеценко, второй сопровождающий его полковник, и генштабист, пришедший с Мельниковым, были мертвы. Подошел улыбающийся хантер, поднявший на потный лоб свою маску. За ним, опустив после автомата, шли Стикс и Кобра. Но Почему? Потрясенно Мельникова спросил незнакомый полковник. «Почему вы живы?» «Потому что, Кирьянов...» «Генерал Никонов успел мне передать информацию вас». «Как мне проехать на Коломенске?» произнес Мельников условную фразу. «С двумя пересадками?» ответил Кирьянов. «Но как?» Никонов рассчитывал, что именно вы будете со Стеценкой. «А он...» Кирьянов кинул на распростертого генштабиста Работал на Стеценко Подтвердил Мельников А как серпуховка? Думаю в порядке Стикс Соедини меня с Гоблином Гоблин на связи Ну Серега Как у вас там? Да все чисто 13 двухсотых Все чужие Два сотых Один из них наш Тяжелый «Ну, вытащим!» «Чужого ребята уже допрашивают» «Спасибо, ребята» «Серпуховка и порядок» Мельников уже обратился к Ильяну «Ну и что делать будем, Виктор Романович?» «Думаю, договор подписаны этим» Он кивнул на поднявшегося профессора «Можно считать недействительным» «Я протестую, а ты меня...» «Помолчите уж, пожалуйста» «Так, что думаете, Виктор Романович?» Да, конечно. Не действительно. Но де-факто он все равно будет работать. Вы не знаете, Мельников, насколько широко закинута сеть Стеценко. Без головы она не будет эффективна, не будет координации. Но его агенты все равно будут сеять хаос. Таких уж людей отбирал себе генерал. А вы? Вы ведь тоже отбирали себе? Да, конечно. Моих людей меньшинство. Но мы все же сможем взять верх в лабиринте и сможем держать его под контролем. Мы перекроем на вход с центрального пункта большинство дверей. Так что система Ниппель сама вытолкнут из лабиринта Сиценковсов. Но большего мы не сделаем. И порядок метро мы поддержать не сможем. Разве что обстреливая иногда втихую слишком взорвавшихся бандитов. Спасибо и на том, Что ж, Виктор Романович, был рад с вами познакомиться. Даст Бог, свидимся. Возможно. Удачи. Кирьянов подошел к одному из пилонов, особым образом нажал на известную ему одному плиту и исчез в темном провале. Плита с негромким звуком встала на свое место. Я, полковник Мельников, я, полковник Мельников, Начальник объединенного штаба объявляю о роспуске объединенного штаба и сложении себя полномочий начальника штаба. Вся полнота гражданской и военной власти передается комитету управления метрополитена, в который входят на паритетной основе представители граждан и силовых структур. Состав комитета. Закончив перечислять список членов комитета, Мельников выключил микрофон системы громкоговорящей связи и отложил его в сторону. «Вот и все», – произнес он. «Я выполнил свое последнее обещание, данное генералу Никонова. Пора заниматься своим делом.